Глава десятая. Халатное отношение. В первую секунду я подумала, что у меня серьезные проблемы с головой, и вся ночная канитель была чистой воды галлюцинацией. Но потом я напомнила себе, что каратель не просто так чрезвычайно зол сегодня. Ночные нарушители в академии были, и это совершенно точно были именно мы. «Да и кровать моя насквозь пропахла Фьюри, будто он тут не просто короткую ночь полежал, а провалялся в ней не меньше недели». «Так, спокойно, Белла, не стоит волноваться по пустякам, копи силы на полный трындец. Возьми себя в руки и включай давай мозг, ну или что там у тебя вместо него имеется. Желеподобная субстанция тоже сойдет за неимением лучшего». Кровать очень сильно пропиталась ароматом фьюри, вытесняя все остальные запахи, а его индивидуальный запах путеводной нитью шел через всю комнату и скрывался где-то за дверью в коридор. Ята, влетев в комнату, поначалу решила, что это следы наших ночных похождений, а сейчас, принюхавшись как следует, смогла определить, что след совсем свежий. Все-таки более старые запахи и пахнут иначе. Они более блеклые, серые, не такие яркие». Так что спальню Фьюри покинул недавно. Уж понятия не имела, с какого такого ляда он вышел за пределы комнаты, но зачем-то же это сделал и куда-то ушел? А вдруг не сам вышел, а его выволокли, испуганно пискнул внутренний голос. Но я тут же затолкала его куда подальше. Если бы выволокли, то Ван Гелес наверняка бы уже об этом знал и принял меры относительно чужака в Академии и вообще на Салахской территории в целом. И криков, и оров на всю Академию было бы столько, что стены тряслись бы. А еще я не чувствовала запаха борьбы и сопротивления. Да, их тоже в определенных ситуациях можно почуять, так как это очень сильные эмоции с ярко выраженным негативным фоном. Но нет, схваткой с врагом в спальне точно не пахло, так что Фьюри покинул спальню невредимым и в здравом уме, хотя насчет последнего у меня имелись некоторые сомнения. Я вдохнула воздух поглубже и направилась по следу Фьюри, надеясь, что Нюх меня не подведет, и я найду искомый субъект раньше Ван Гелеса. «Давай, Белла, вперед, и с песней... Нет, не с похоронной. Ты справишься? И заткни уже свой истеричный голос, орущий «Мы все умрем». Благо, он у тебя не отдельно живущий в тебе дракон, и заткнуть этот голосок намного проще». Я шла по коридору, борясь с приступами паники. Хотелось бы, конечно, чтобы наравне с паническими атаками чаще случались атаки самоуверенности, но с последним пунктом вечно какая-то напряженка, а сегодня особенно. То это хааскова пентаграмма с недодемоном на мою голову, то толпа оживших мышиных скелетиков на экзамене, то каратель этот, а теперь вот Треклятый Архан, этот ледяной дракон, свалившийся на мою голову и не дождавшийся меня в кровати. От последней мысли я аж остановилась на секунду посреди коридора. «Хм, как звучит-то, не дождавшийся меня в кровати?» «И когда уже моя задница потеряет карту и прекратит поиск остросюжетных приключений?» спрашивала я себя, шагая дальше по следу Фьюри. Пока шла, все думала, куда и почему он мог деться. А вдруг на него магия Двуликова так плохо повлияла, что у него опять что-то с личной магией случилось? А вдруг он обратился в неуправляемого дракона, который обиделся на отказ кормить его вишней? А вдруг... В общем, пока я шла по следу, Фьюрия накрутила себя так, что укачала. А приближаясь к концу следа, запнулась ненадолго, пытаясь разобраться, в какую сторону пошел Фьюрия. Дело в том, что он тут явно потоптался немало и ходил туда-сюда. Следы вели и вперед на кухню, и куда-то направо. И мне нужно было понять, в какой именно последовательности Фьюри тут бродил, чтобы сразу выцепить наиболее свежий след и отправиться по нему. Приближаясь к чулану, где, как мне было известно, стояли ведра, швабры и всякие никому не нужные и почему-то еще не выброшенный хлам, я замерла на месте, принюхиваясь и прислушиваясь. След Фьюри совершенно точно вел именно в этот чулан, откуда сейчас доносились очень, очень странные звуки. Я медленно, с опаской потянула на себя дверцу и тупо уставилась на открывшуюся передо мной картину. Фьюри сидел на перевернутом железном ведре и увлеченно жевал. «Да не что-нибудь, а шоколадные клеры, которые лежали у него на коленях на круглом серебряном подносе. Фьюри не обратил на меня особого внимания, наверняка драконьим чутьем знал о моем приближении, только махнул рукой, мол, да-да, вижу тебя, не мешай, и продолжил жевать. Я с минуту наблюдала за процессом поглощения клеров в ожидании, ну, каких-то объяснений, что ли, но объясняться Фьюри не торопился». Поэтому я спросила как можно более спокойным голосом, хотя внутри уже начинала закипать. «Ты что тут делаешь?» «Эм», — «М», с невозмутимым выражением лица сказал Фьюри. И глянул на меня еще так возмущенно, мол, «Чего мешаешь? Не видишь? Делом занят». «Ты? Ты?» Мне не хватало цензурных слов, чтобы высказать все, что я думаю об этом зеленоглазом негодяе». «Я думала, на тебя напали». «Ну, так все правильно. Она на меня сама напала». «Кто напала?» — не поняла я. «Еда». Фьюри помахал передо мной над кушанным эклером, уж не знаю, каким по счету. «Я от нее не отбивался, даже решил, пускай она меня сожрет. Да и вообще, когда у меня стресс, и особенно когда мой внутренний зверь бунтует, я всегда ем сладкое». «И как часто ты его ешь?» «Ну, каждый день. У меня тяжелая жизнь, наполненная политическим развратом». Сотрясаясь от гнева, я еще какое-то время молча наблюдала за Фьюри, самым невинным видом, уплетающим эклеры. «Ешь, значит». «Агась». «И как? Вкусно?» «Ничего так», — сказал Фьюри и слезнул шоколадный крем с большого пальца. Я бы только вишню еще добавил. — А ты чего такая хмур... — Ауч, за что? — возмутился он, глядя на озверевшую меня, шагнувшую в чулан и от души давший затыльник. Ты... ты что, издеваешься надо мной? — зарычала я, грозно нависая над пожирателем эклеров. «Мы находимся в закрытой академии с повышенным режимом охраны. Всюду шарит двуликий Ван в поисках нарушителей ночного покоя. Я спрятала тебя в спальне, прихожу туда, а ты...» «А я...» «А ты сидишь и жрешь тут пирожные!» — шипела я, вцепившись в халат Фьюри двумя руками и дергая его на себя. «А я нервничаю, переживаю, дергаюсь!» «М, -м, м уже переживаешь обо мне?» – мурлыкнул Фьюри. «Соскучилась так быстро. Я почувствовала на себе его горячее дыхание и сообразила, что в порыве злости дернула его на себя слишком резко. И теперь наши губы оказались слишком близко. И от этих губ так дурманище пахло шоколадом, что я невольно качнулась вперед, чувствуя, как Фьюри тоже невольно тянется навстречу и...» В ужасе от потери контроля над своими мыслями и желаниями я сила оттолкнула от себя Фьюри, и тот грохнулся на пол, не удержавшись на перевернутом ведре. «И все бы хорошо, вот только я не учла того, что Фьюри успел меня приобнять, а потому при падении он потянул меня на себя, и грохнулись мы оба. Фьюри на пол и какие-то половые тряпки, а я прямо в раскрытые объятие этого невыносимого дракона». Под нос с эклерами подлетел в воздух и эффектно шмякнулся прямо на нас. «А ты сильно соскучилась, я гляжу», — усмехнулся Фьюри, даже не пытаясь выползти из-под меня. «Жаждешь продолжить наши ночные обнимашки, Рука его при этом как-то подозрительно поползла вниз по моей спине и ниже, и... Я шарахнулась от Фьюри, пугаясь собственных эмоций. «Да почему меня к нему так тянет магнитом?» Это ненормально, неестественно. Ну, так желанно. Пока вскакивала на ноги, вся перемазалась в шоколаде от пирожных. Видок у меня был тот еще. Но я гордо тряхнула головой, поставила руки в боки и грозно так возмутилась. «Слушай, ты, у тебя совесть есть вообще?» «Есть», — важно кивнул Фьюри. «Между прочим, совесть у меня совершенно чистая. Ни разу ей не пользовался». Я бессильно зарычала. «Тебя могли обнаружить, на кой ты покинул спальню и приперся сюда. Мы договаривались, что ты дождешься моего возвращения с экзамена». Я был очень осторожен и крался на кухню бесшумно, ориентируясь драконьим чутьем, пусто ли на горизонте. «Ну, чего ты на меня так смотришь? Я есть хотел. Ты же не позаботилась о завтраке для меня, хм? «Ну вот мне и пришлось позаботиться самому. Мне надо вовремя кормить своего дракона, знаешь ли, а иначе он начнет буянить, а это чревато последствиями. А сейчас я немного перекусил», — кивнул он наполовину съеденного подноса, «и полностью держу контроль над своим зверем. Вон, ты даже его не слышишь, хотя он сейчас гневно рычит и жаждет твоего внимания, между прочим». И не надо буравить меня таким укоризненным взглядом. У меня был запасной план, между прочим. На случай, если бы меня все-таки заметили, днем я мог бы прикинуться местным заплутавшим студентом, заговорить зубы и дать деру». «Хреновый план», — усмехнулась я, скрестив руки на груди. «Он провальный при любом раскладе». «Это еще почему?» — спросил Фьюри, садясь на полу и собирая на поднос раскиданные пирожные. «Потому что мы сейчас находимся в закрытой академии исключительно для девушек, а если точнее, то в академии благородных девиц». «Где?» – недоверчиво переспросил Фьюри. «В какой академии?» «В Салахской академии благородных девиц имени Тори Уайлдера», – сухо сказал я. Фьюри секунду смотрел на меня, глупо хлопая ресницами, переваривая информацию, а потом заржал в голос – А шиклеры выронил с подноса от хохота, и они снова шмякнулись на пол. Тише ты! Шикнул я, с опаской выглядывая из-за двери чулана. Я хоть и успела наложить заглушающие чары на дверь, но все же уверенности в качестве чар у меня не было. Но Фьюри не обратил на меня никакого внимания и продолжил хохотать, открыто, так, заливисто, аж до слез. «Ты прям образец благородства!» — сквозь смех простонал Фьюри, привалившись к стене и глядя на меня с шальной улыбкой. «Благородство из тебя так и хлещет, так и хлещет!» Я предпочла проигнорировать эту колкость и молча дернула его за руку, заставляя подняться. «Нам пора было двигать из академии». «А это твоя подруга, соседка по спальне, тоже?» спросил Фьюри, когда я накрыла нас куполом невидимости, и мы вышли в коридор. «Что тоже?» не поняла я. «Такая же благородная девица, как и ты?» спросил и заржал еще сильнее. «Все?» успокоился, вздохнула я. «Нравится стебаться над невинными девами». «Да ну что ты! Я просто пребываю в шоке от легкого флера твоего поистине императорского благородства». Я лишь покачала головой, «Дурацкое название Академии, не спорю. На самом деле с подругами я сама любила похихикать на эту тему, но при этом Ледяном Драконе почему-то отчаянно хотелось задрать нос и отстаивать крутость своей Академии. Хаск его знает почему». «Тогда получается, что ты мне врала о том, что классно целуешься», неожиданно произнес Фьюри. Но «Это еще почему?» – праведно возмутилась я. «Ничего я не врала». Чуть не ляпнула, могу доказать, но вовремя заткнулась. «Ну а где ты тут парней для многочисленных тренировок могла найти, если ты учишься в закрытой женской академии, и у вас тут все строго?» «Да что мы, в тюрьме, что ли? Выходить отсюда не можем», — фыркнула я. «Ну ты скажешь тоже. У нас тут через квартал располагается закрытая мужская академия». Мы с ребятами по пятницам и иногда по выходным любим собираться где-нибудь на местных ярмарках, где можно бурно и весело погулять от души. У нас много тематических мероприятий проходит, музыканты играют, такая атмосфера радости и праздника вокруг. Мы любим в этом всем вариться. И, между прочим, если бы не твое появление в моей жизни, то я бы завтра на одну такую и отправилась. Закрытая мужская академия. «Академия благородных мужчин?» – прыснул в кулак Фьюри. «В Салахе нет смешанных академий, все раздельные», – пожал я плечами. «Да ладно!» – как-то ранее не интересовался этим. «А почему так?» «Не знаю даже, как-то так сложилось. Считается, что так все максимально сосредоточены на учебе. Девочки не отвлекаются на мальчиков, мальчики на девочек». «Якобы все это должно помочь студентам быть максимально сосредоточенными и работоспособными». «И как?» – усмехнулся Фьюри. «Помогает?» «Как видишь, нет», – вздохнула я, разведя руками. «С парнями на занятиях мы не переглядываемся, конечно, но думать о встрече с очередным ухажером во время лекции по истории магии намного интереснее, чем слушать саму лекцию». «Не могу не согласиться с тобой». Я хоть и тоже учился в закрытой академии, но поглядывание на учащихся сверстниц скорее подстегивало меня учиться лучше, привлекать внимание своими результатами. Сейчас смешно вспоминать, а тогда для меня это было важно. Фьюри улыбнулся каким-то своим воспоминаниям, Так тепло и светло улыбнулся, что я невольно заулыбалась сама, залюбовалась этим светлым, открытым выражением лица и... и на полном ходу врезалась в стену, не вписавшись в поворот. «Ай-яй!» — взвыла я, держась за ушибленный лоб, перед глазами аж звездочки заплясали от боли. «А ты чего так подозрительно ухмыляешься?» — хмуро спросила я, глядя на почему-то очень довольного Фьюри. «Ты же наверняка видел, что я сейчас лбом стукнусь, мог бы и остановить меня». «А мне было интересно посмотреть, насколько сильно ты на меня запала», — серьезно и одновременно насмешливо пояснил Фьюри. «Вот увидел, что сильно. Врезаться в стену, залюбовавшись мной, — это серьезный аргумент». «Гад ты!» «Но сладкий же гад, правда?» «Не знаю, на вкус не пробовала». «А хочешь?» — тут же спросил Фьюри. «Я лишь бессильно зарычала и мысленно досчитала до десяти». Спокойно, Белла. Тебе этого архана еще надо из Салаха выводить. Не бесись попусту и копи силы на дальнюю дорогу. И терпение копи. Много терпения, судя по всему.